В комнате было темно, она не узнала меня. Поставила сумку на пол, включила свет. «Кто вы такой?» Прежде чем я успел ответить, рука ее метнулась ко рту, и она без сил прислонилась к стене. «Чарли!» Она сказала это так же, как и мама, на одном выдохе. И выглядела она, как мама в молодости, мелкие острые черты лица, «Чарли! Боже мой! Чарли! Ты мог бы предупредить, позвонить? Как же так?» Она посмотрела на маму, сидящую на полу рядом с раковиной. «Как она? Переволновалась? У нее было просветление. Мы немного поговорили». «Хорошо. Она уже почти ничего не помнит. Это старость». «Доктор Портман посоветовал мне отдать ее в дом для престарелых, но я отказалась. Не могу представить ее там». Она открыла дверь спальни, собака выскочила оттуда, и Норма подняла ее и прижала к себе. «Я просто не могу сделать такое со своей матерью». Норма посмотрела на меня и неуверенно улыбнулась. «Все это так неожиданно. Я и подумать не могла». «Дай-ка мне посмотреть на тебя. Встреть я тебя на улице, ни за что не узнала бы. Ты совсем другой!» Она вздохнула. «Я очень рада видеть тебя, Чарли!» «В самом деле?» «Мне казалось, что ты никогда больше не захочешь знать меня!» «Ох, Чарли!» Она взяла меня за руку. «Не надо так говорить!» Я и вправду рада тебя видеть. Я ждала тебя. Я не знала, когда, но верила, что ты обязательно придешь. С тех самых пор, как я прочитала, что ты сбежал с конференции. Ты не представляешь, сколько я думала о тебе. Где ты? Что делаешь? Этот профессор? Когда же он появился? Да, в марте. Семь месяцев назад. Я даже не знала, что ты жив». Мать твердила, что ты умер в Уороне. Я так и думала. Когда мне сказали, что ты жив и нужен для какого-то эксперимента, я растерялась. Профессор Немур, так его звали, не разрешил мне повидаться с тобой. Он не хотел волновать тебя перед операцией. Потом я увидела в газетах, что операция удалась, и ты стал гением. Боже мой!» Я рассказала всем на работе и в клубе, показывала твою фотографию в газете и говорила, что скоро ты придешь навестить нас. И вот ты пришел. Не забыл. Она снова обняла меня. «Чарли, Чарли, как же чудесно узнать, что у меня есть старший брат. Садись, я приготовлю тебе чего-нибудь перекусить». А ты расскажешь все, что с тобой было, и что ты собираешься делать дальше. Я... я просто не знаю, о чем тебя спрашивать. Наверное, я сейчас глупо выгляжу, как девица, узнавшая, что ее брат — герой, кинозвезда или что-то в этом роде. Не скрою, я не ожидал такой встречи с сестрой и был весьма смущен. Не учел я что столько лет наедине с матерью могут изменить ее. Но это было неизбежно. Она перестала быть капризным, испорченным существом моих воспоминаний. Она выросла и превратилась в женщину, способную любить. Мы разговорились о маме. Говорили так, словно ее не было сейчас с нами. А ведь она была в этой самой комнате. Пока Норма рассказывала о жизни с ней, я иногда поглядывал на Розу, слушает ли она нас. Но, казалось, ей нет никакого дела до наших разговоров. Так глубоко ушла она в свои мысли. Она двигалась по кухне, как привидение, все время что-то переставляя, перекладывая с места на место. Она совсем не мешала нам. Пугающее зрелище». Норма принялась кормить собаку. «Наконец-то ты заполучила его. Наппи — это сокращенно от Наполеона». Норма выпрямилась и внимательно посмотрела на меня. «Откуда ты знаешь?» Я объяснил, что недавно вспомнил, как она принесла домой свою контрольную по истории, как завела разговор о собаке и как Мэт отшил ее».